и Эдмонстон принудил Макгрегора оставить город, пригрозив, что иначе он своими руками бросит его в костер. «Я уже раз намял тебе бока», — сказал он. «А теперь, роб, если ты не перестанешь меня злить, я сверну тебе шею». Правда, не следует забывать, что Эдмонстон был влиятельным членом партии якобитов. Он нес знамя короля Якова VII в битве при Шерифмуре. И что дело происходило у дверей его дома, где его, вероятно, окружали друзья и приверженцы. Все же доброе имя Ропроя пострадало, когда угроза вынудила его удалиться. Другой достоверный случай это случай с Канингемом из боку Хана. Генри Канингем из боку Хана, эсквайр, был Стерлингширским дворянином. Подобно многим Денде нашего времени, он соединял смелый и пылкий нрав с подчеркнуто учтивым обращением и фатовскими манерами. Ему случилось быть в одной компании с Роб Роем, и тот, то ли из презрения к мнимой изнежности Бокухана, то ли полагая ссору с ним не опасной, что по уверениям недругов Роба он всегда принимал в соображение, оскорбил его так жестоко, что в ответ последовал вызов на поединок. Хозяйка спрятала меч Каннингема, и в то время как он шарил по всему дому в поисках своего или какого-либо другого меча, Роб Рой отправился на Шилингский холм, назначенное место поединка, и с величественным видом расхаживал там, ожидая противника. Между тем, канингем отыскал какой-то меч и, поспешив к месту сражения, набросился на разбойника с такой неожиданной яростью, что прогнал его с поля битвы и тот некоторое время избегал показываться в том селении. Мистер МакГрегор Стерлинг в новом издании своего «Ниммос Стерлингшир» передает смягченную версию этого анекдота, однако и он отмечает поражение Ро-Проя. Время от времени ро постигали неудачи, и жизнь его подвергалась немалой опасности. Однажды он спасся лишь благодаря хладнокровию своего адъютанта МакАнналистера, или Флетчера, игравшего в его шайке роль Джона Маленького, ловкого, предприимчивого удальца и прославленного стрелка. Случилось так, что МакГрегор и его отряд были застигнуты врасплох и разбиты превосходящими конными и пешими силами противника, и был дан приказ броситься в рассыпную. Каждый изворачивался, как умел. Один смельчак-драгун настойчиво преследовал Роба и, догнав его, ударил палашом». Железная пластина в шапке МакГрегора не давала раскроить ему череп, но все же удар был настолько силен, что свалил нашего героя на землю, и, падая, Роб воскликнул. «Мак Аналистер, неужели в ней, то есть в пищали, нет ничего?» Солдат же с криком «Вот дьявол! Чертва бабка сшила тебе этот колпак!» Уже занес палаш для второго удара, когда Мак Аналистер выстрелил, и пуля поразила солдата в сердце. Каков бы ни был Роб Рой, вот как описывает его деяние один талантливый и умный джентльмен, который проживал в той округе, где происходили его хищнические набеги, и, вероятно, испытывал на себе их тяжесть, а потому, как и следовало ожидать, говорит о них без той снисходительности, с которой смотрит на них теперь по причине их необычного и романтического характера. Этот человек, Роб Рой МакГрегор, Был достаточно умен и отличался в военном деле как хитростью, так и ловкостью, всецело предавшись распущенности. Он стал во главе всех бездельников и бродяг своего клана в западной части Пердшира и Стерлингшира и разорял страну грабежами, набегами и разбоем. Мало кто из живших в пределах досягаемости то есть на расстоянии ночного перехода, мог считать в безопасности свою жизнь и свое имущество, если не соглашался платить ему тяжелый и постыдный налог, черную дань. В конце концов, он дошел до такой дерзости, что среди бела дня на глазах у правительства грабил, собирал контрибуцию и завязывал драки во главе довольно большого отряда вооруженных людей. Размеры и успех этих набегов Не вызовут у нас удивления, если мы вспомним, что они совершались в стране, где обычные законы не соблюдались и не уважались. Отметив, что угон скота вошел в обычай, и даже люди высших классов не брезговали этим делом, так что собственность, заключавшаяся преимущественно в стадах, стала очень ненадежной, мистер Грэм добавляет «Земли» из-за этого не обрабатываются, выгоны не удобряются, и по той же причине нет ни мануфактур, ни промыслов. Словом, нет промышленности. Население крайне плодовито и потому так многочислено, что работы в этих местах при настоящем хозяйственном устройстве хватает только для половины жителей. Повсюду полно праздных людей, привычных к оружию и ленивых во всем, кроме грабежа и разбоя. А так, как по всему краю можно где угодно увидеть земли, буддели или питейные дома, то в них они и убивают бесцельно время, зачастую растращивая там доходы от своих беззаконных предприятий. Законы здесь никогда не применялись, никогда споры не решались властью судьи. Судебный исполнитель не смеет и не может выполнять здесь свои обязанности, и многие селения лежат в милях тридцати от места жительства людей, облеченных законной властью. Короче говоря, Здесь нет порядка, нет власти, нет правительства. Пора восстания, 1715 год, наступила вскоре после того, как Роб Рой стал знаменит. Теперь его якобитские симпатии пришли в столкновение с сознанием долга перед косвенным его покровителем, герцогом Аргайлом. Однако желание потопить звук своих шагов в грохоте всеобщей битвы принудило его примкнуть со своими людьми графу Мару, хотя его патрон, герцог Аргайл, стал во главе армии, выступившей против мятежных горцев.